Поиграй в овец, просит Гришка после пятой водки. «повесели душу. Иди, Бэйби, думает, что Гришка ведёт себя ловко и ненатурально, стремится выглядеть старше, э таким развязным парнем, в то время как Гришка куда глубже на самом деле. Что это за повесели душу, думает Эди. Если бы Гришка вздумал о чём-то попросить Эди, он бы не употреблял это выражение: повеселию душу. Так говорят купцы в старых книгах или в ненавистных Эдди пьесах Островского, которого они начали изучать в школе. Вовка берёт гитару и, как все они, гитаристы, начинают вначале теребить струны, настраивается Отец Эдди Бэби играет на гитаре лучше всех их и настраивается быстрее всех. Настроившись, Вовка спрашивает, что спеть. «Давай, Вовец, проходят дни и годы исполни», – возглашает Гришка. «Любви вино», – уточняет он. Вовка кивает, устраивается на стуле поудобнее и трогает струны. Проходят дни и годы, и бегут века, Уходят и народы, и нравы их, и моды, Но неизменно верно, лишь одной любви вино поёт Вовка. Затем, взглянув на Гришку и Эди, Кивнув им головой, чтобы они поддержали песню, Он переходит к припеву. Любви волшебное вино, на радость людям дано. Огнём пылает в крови вино любви. Эди Бэйби Игришка подтягивает припев, и Эди думает, что странное дело. Песня эта с довольно банальными, как поэт Эди, это понимает словами. Всё же всегда оказывает на него действие. Ему становится грустно и радостно тоже, что проходят годы и даже века, а любовь пьяниц жителей Салтовки и Тюреньки И Харькова по-прежнему. Эдди Бэбби мечтает о Светке, о ее кукольном личике и ее тщеславии с нежностью. «Милая Светка», — думает Эдди, «я ее люблю».